Химера Человек из милиции, о визите которого заблаговременно предупредил Лёхин, объявился вечером. Нельзя сказать, чтобы я сильно нервничала, но к предстоящему визиту относилась с некоторой опаской. Мало ли, как дело повернётся. Да и настроение ни к чёрту. Айшу убили. Вчера, когда об убийстве говорил шериф, мне не было страшно. Я была слишком занята собственными проблемами чтобы осознать всю серьёзность ситуации. Но прошло время, и шантажист отошёл в тень, уступая место убийце. А ведь Айша говорила, что умрёт. Но я не поверила. Не захотела верить даже после того, как она сказала про письма. А мне что делать? Рассказывать или нет? Лёхин непрозрачно намекнул, что скандал очень невыгоден Литуале и моя карьера может завершиться, так и не начавшись. Поэтому я должна думать, что говорю. Вот я и старалась думать. Правда, додумалась лишь до того, что меня вполне могут обвинить в убийстве. Мы ведь ссорились с Айшей. Про тот давешний скандал обязательно вспомнят. Еще и, Еще и Иван ушел куда-то. А я не знаю, что говорить. Или вообще ничего не говорить. Вдруг ему повезло, и никто Ивана не видел. Тогда о нем не спросят, и мне не придется врать. Плохо, плохо, плохо. Совершенно не способна думать ни о чем, кроме Айши и ее предупреждения. Ни книг приведет новенькую, и тогда заранее ее ненавижу. В квартире никого. Серые стены давят. Скорее бы уехать отсюда. Куда? Да куда-нибудь. Рядом никого. Доверяют? Или просто думают, что достаточно напугали. Хотят создать видимость сотрудничества с милицией. И потому позволили допросить меня наедине. Пускай. Честно говоря, мне уже все равно. Человек из милиции мне понравился. Вежливый и очень серьезный. А еще очень похож на Айшу. Почти как родной брат. Тоже круглое лицо с характерными узкими глазами. Та же яркая маслянистая смуглость кожи. Те же полные губы и редкие ресницы. Кончери Ивакович. Вот как его звали. Эгенеев Кончери Ивакович. А я и не удивилась. У необычного человека и имя должно быть необычным. Так говорил Аронов. И, кажется, я начинаю понимать его правоту. Моя квартира капитану не понравилась. Эгенеев хмурился, морщился и долго устраивался на дорогом и жутко неудобном дизайнерском кресле. Смешно. Недавно я сама думала, что в квартире чересчур мрачновато. А теперь до слез обидно, что здесь кому-то не нравится. «Как давно вы работаете в Литуале?» Капитан Игениев рассматривал меня с нескрываемым интересом. Взгляд у него пытливый, настойчивый и очень-очень неприятный. Кажется, что еще немного, и этот, похожий на убитую Айшу-милиционер, сумеет заглянуть под маску. «Еще чуть-чуть, и им удастся увидеть». «Не удастся. Это все ерунда и нервное напряжение. Нужно успокоиться. В конце концов, я ни в чем не виновата». Вымученно улыбаюсь. «Не очень давно. Месяц-два. Может, немного меньше». «А с Николаем Петровичем Ароновым давно знакомы?» «Примерно столько же. Нет, чуть больше. Простите, точно не помню». «Понятно». Некоторое время молчим. Наверное, следует предложить кофе или чай. Сыграть в гостеприимную хозяйку. Поболтать. Изобразить недалекую, испуганную случившимся модельку. Благо бы тут мнение, что все модели дуры. Я согласна на дуру. Лишь бы узнать, какие мысли прячутся в круглой голове капитана Егенеева. Ну же, это совсем просто. Он ведь мужчина, а я... А я не могу пошевелиться. Ноги, руки словно из ваты. «Вам нравится ваша работа?» Спрашивает Агениев, когда молчание становится невыносимым. «Нравится». «А неприятности случались?» Вот, добрались до сути его визита. Сейчас начнет расспрашивать про скандал, про Айшу, про то, что мне выгодна ее смерть. Ну ничего, к этим вопросам я готова, справлюсь. «А какая работа обходится без неприятностей?» — Верно подмечено, — кивает он. — То начальство, то коллеги. Вы ведь были знакомы с Марией Кузнецовой? Кажется, она у вас как Айша. Необычное имя. Не знаете, что оно означает? — Не знаю. Просто имя и все. Сами подумайте, какая радость от модели с именем Мария Кузнецова. Таких на каждом углу навалом. А Айша одна. Была одна. её ведь убили. Убили. Ужасно. В данном случае я совершенно искренна. Ибо испытываю даже не страх, а откровенный ужас. Не перед милицией или мифическим правосудием. Я Айшу не убивала. Значит, и бояться нечего. А перед собственной судьбой. Дикое преступление. Совершенно необъяснимое. Ее буквально искромсали на куски. Так вы были знакомы? Шапочно. Нас представили друг друга. Вот, пожалуй, и все знакомство. Да, понимаю. У вас не принято дружить. Почему не принято? Некоторые девчонки дружат. Правда, я не стала уточнять, что длится эта дружба ровным счетом до первого контракта, который достался одной из подруг в обход другой. Или до перспективного поклонника, уведенного самым подлым образом. Или... В общем, этих или имелось огромное количество. Так что гений в прав, дружить у нас невыгодно. Совершенно не к месту, добавляю. Айша была очень красивой. Согласен, совершенно с вами согласен. Знаете, я раньше думал, что красота – это что-то очень правильное, и даже мисс Мира не смотрел, потому что эти девицы похожи друг на друга, как капли воды. Ну и модели все на одно лицо казались. Откроешь журнал, и непонятно, то ли она волосы перекрасила, то ли это вообще другая девушка. Прям беда. А ваша сотрудница – индивидуальность. Такую, если увидишь, в жизни не забудешь. У нее, наверное, было много поклонников. Не знаю, мы не настолько близко были знакомы, чтобы обсуждать поклонников. А вообще, красота в индивидуальности. Повторяю любимую фразу Аронова. И чувствую себя при этом полной дурой. А капитан кивает, соглашаясь. Настоящий китайский болванчик. Айша была красива. Но, вы вы гораздо красивее. Он краснеет и нервно ерзает на кресле. Видно, что говорить комплименты не привык. Спасибо. Да, это... Ну, я хочу сказать, что понимаю, чего выбрали именно вас. Но, простите, если что, не так скажу. Кузнецова вряд ли обрадовалась вашему появлению. Женщины не любят соперниц. Тем более таких... красивых. Капитан краснеет еще сильнее. На его коже румянец проступает отдельными пятнами темно-кирпичного цвета. Отчего кажется, будто и гений страдает от страшного, неизвестного науки недуга. Я, пожалев беднягу, решила помочь. Вы правы. Моему появлению Айша не обрадовалась. Более того, устроила безобразный скандал. Знаете, она вообще была очень вспыльчивым человеком. Истероидный тип личности. Вечное стремление быть в центре. и тут пов... Вечное стремление быть в центре. И тут появляется кто-то, кто вытесняет ее из этого центра. Тот скандал, признаться, выбил меня из колеи. Я даже подумывала над тем, чтобы отказаться от предложения Аронова. Но он уговорил. Надо же. Оказывается, врать легко. Главное потом не забыть, чего я тут наговорила. Из-за характера Айши Николай Петрович и не хотел с ней работать. Знаете, у модели должны быть очень крепкие нервы. На ней лежит ответственность за удачный показ. Часто модель демонстрирует не только не столько одежду, сколько дух. Настроение. Идею модельера. Понимаете? Она мстила. Пыталась. Была одна неприятная история. Думаю, вам уже рассказали. Простекло? Простекло. По неволе морщусь. Очень уж неприятные воспоминания. Стоит рассказывать поподробнее? Наверное, стоит. Пусть видит во мне не злую соперницу, вытеснившую бедняжку Айшу с законного места, а жертву. Такую же жертву, как она, только пока еще живую. Вот именно. Пока еще. Думать об этом было страшно. я стала рассказывать о белом-белом подиуме, об обжигающей ярком свете, от которого становится не по себе, о публике, живущей где-то по другую сторону этого света, о собственном страхе и боли. Не знаю почему, но я рассказала ему все, в малейших деталях, и про гнев Аронова, и про свою обиду, потому как Никник Ник злился на меня за испорченную обувь и не желал понимать, что мне больно и про Ивана, который помог. Игениев слушал внимательно, не перебивая рассказ вопросами. Он вообще, как я заметила, умел слушать. И часто у вас так делают? Не знаю. Я не очень давно моделью работаю. Недавно, значит? Ага. А вы не похожи на модель? Капитаны... Капитан Игениев позволил себе улыбнуться. А он симпатичный. Не красавец, как Иван, не стильный, как Аронов или Лёхин. Просто симпатичный, обыкновенный. Одет просто, джинсы и свитер. Но ему идёт. Господи, о чём я думаю? Дневник одного безумца. Я должен рассказать о том, как это случилось в первый раз. Воспоминания тяготят, взламывают голову и дурманят болью. Быть может, на бумаге она утихнет. Пишу и вижу не чернила, но кровь, сочащуюся из пальцев. Кровь первой жертвы. Та ночь пахла жасмином и развратом. Тяжелые навязчивый ароматы лепли кожи, просачиваясь в кровь, дурманили мозг, заставляя совершать дикие поступки. Я раскаиваюсь, что поддался на уговоры этого запаха. Я был слаб, немощен и труслив. И она это видела. Она смеялась надо мной, обзывая последними словами. Говорила, что такие, как я, позор рода мужского. Что, утопившись, я окажу слугу всем женщинам. Она была пьяна, эта маленькая нимфоманка. И алкоголь, развязавший язык, заставлял ее выплескиваться в собственный страх. В какой момент я понял, что она смеется над собой? Не знаю. Наверное, когда увидел склокоченные серые волосики, похожие на пучок сухой травы. Выбелены стоматологом зубы и блеклые пьяные глазенки. Представляешь, Августа, у нее зубы были ярче, чем глаза. Блеклая ночная бабочка, притворявшаяся махаоном. Я помню ее старательность. Долгие танцы перед зеркалом, многочисленные кисточки, пуховки, пудреницы, тени, румяна, белила. Она боялась собственной серости и, спрятавшись под толстым цветным панцирем, дрожала от мысли, что кто-нибудь догадается. И теперь, когда Арамис отправил ее в отставку, растерялась. Глупая моль, она все-таки понимала, что без его поддержки быстро скатится в привычную серость. И теперь искала, на ком бы сорвать злость. Она пришла ко мне сама за помощью и поддержкой, но вместо этого вывалила на мои плечи вагон собственных грехов. Но вместо этого, вывалило на мои плечи вагон собственных грехов. Если бы она молчала... Впрочем, что толку гадать? Она потребовала проводить ее до такси, а такси не приехало. Еще одна маленькая случайность, которая замечательно вписывается в общую картину. Сначала мы шли пешком. Она то плакала, то смеялась, то начинала проклинать нас царамисом, то наоборот умоляла простить. Потом... Вдруг захотела получить очередное подтверждение собственной привлекательности и стала ловить машину. Никто не останавливался. Очень хорошо помню запах бензина, рокот, проносящихся мимо автомобилей и горьковатый от бензина воздух. Я убил ее. Это было просто. Легкий толчок в спину, ослепительно яркий желтый свет, визг тормозов и удар. Звук был настолько отвратителен, что я решил больше никогда не использовать этот способ. Водитель скрылся и таким образом превратился в соучастника. Разбирательство в ее смерти было коротким. «Знаешь, Августа, все вокруг решили, что она сама виновата. Ты хоть понимаешь, что это означает?» «Конечно, понимаешь. Ты всегда понимала меня. Я был прав. Я сделал то, что хотели сделать другие, но не решались». На бумаге все выглядело до безумия уныло. Пьяная звезда. Даже в этом я оказал ей услугу. Лучше ведь умереть звездой, чем доживать свой век, питаясь воспоминаниями о былой славе. Решила прогуляться по обочине дороги, но угодила под колеса автомобиля. Ничего особенного. Так, новость на пять минут. А я понял, в чем состоит мой долг перед ним. Я спаситель. Я тот кто способен стряхнуть в душе толстую броню тщеславия. Я должен помогать им, и тогда спасусь сам. Аз есмь.